В результате многочисленных экспериментов он выяснил, что из застоя аргона у человека возникают физические и психоэмоциональные проблемы. Вильгельм Райх создал понятие мышечного панциря или мускульной брони. Этим человек обрастает в процессе взросления. Дети — Невинные. Они текучие, живые, игривые. Я выше вспоминал шутку о том, как нас сначала учат ходить и говорить, а потом сидеть и молчать. Так вот она как раз о том, как социум останавливает живую энергию, присущую всем детям. Их начинает обуславливать, манипулируя их желанием, быть любимыми. Любовь управляет миром, и вселенная в моем понимании есть любовь, и Бог есть любовь, и все дети хотят, чтобы их любили. Поэтому они вынуждены подчиняться тем правилам, которые им навязывают взрослые. взрослые которые уже обусловлены, которых, конечно же, раздражают лишний шум, громкий крик, беготня и вообще вся живость. Так, по мере взросления, человек обрастает броней, тем, что отделяет его от собственных чувств и переживаний, а также защищает его от внешнего мира. Чувства – которые, сопряжены с душой и сердцем, слишком сильно ранят, и тогда человек заменяет их на эмоции, которые в моем понимании больше сопряжены с работой ума. Хотя есть эмоции, которые нам доставляют огромное удовольствие, тем не менее это не чувство. Испытывающие эмоции, человек искренне верит, что в этот момент он чувствует. Это не так. Практики, которые я использую, помогают вернуть человека к настоящим чувствам, к живости, к пульсации в унисон солнца Вселенной. Эти практики по снятию мышечного панциря из наследия Вильгельма Райха Есть три базовые подавленные эмоции, которые формируют эту броню. Гнев, боль и страх. И все они проявляются в типах тела, начиная с самого детства. Это называется обусловленность раннего детства. Я не видел ни одного человека, включая себя, который не был бы в тот период жизни так или иначе ранен. Это обычная практика. То, что происходит сейчас, вся эта компьютеризация, оцифровка, интернет и так далее, делает жизнь предельно искусственной, лишая ее той самой витальности, энергии, присущей всему живому. Даже глубоких ран нет, и человек просто становится пластмассовым. Если даже гипотетически обыватель допускает, что у него есть травма, которая имеет энергетический заряд, все равно подоплека всего этого энергия, которая где-то останавливается и перестает течь. И если есть травма, и это создает заряд, мы обращаемся к технике, которая называется 100 градусов кипения. Биоэнергетика работает по формуле оргазма. Она четырехступенчатая. Заряд, напряжение, высвобождение, расслабление. Это формула естественной биологической саморегуляции энергетических уровней в организме. И это не обязательно про секс. Заряд – это накопленная и не нерастраченная энергия, ее избыток. Она может ощущаться как напряжение в теле, его сегментах, энергетических центрах. При определенных ритмичных движениях и глубоком дыхании со звуком мы повышаем заряд, доводим его до точки кипения. Затем энергия высвобождается и наступает расслабление. Еще раз подчеркну, пульсации это не про секс, а про витальную жизненную энергию. И это очень важно однажды осознать. И пусть вышеупомянутые слова «оргазм» вас не смущает. Чтобы выбросить из себя психологическую травму, ее тоже нужно довести до температуры кипения. Каким образом? Через создание максимального напряжения в теле посредством специальных физических практик усиливая тот заряд, который мы в себе носим, и мы это поддерживаем глубоким дыханием, которое нам дает измененное или расширенное состояние сознания. Так мы касаемся того заряда, который в нормальном состоянии, потому что, как вы помните, люди не дышат, не двигаются, И не издают звуков. А систему движения, дыхания, звук еще никто не отменял. Через эти три составляющие мы соприкасаемся с зарядом. И в этот момент происходит его разряд. Обычно это выражается в виде катарсиса. И только после этого возможно расслабление. Я проблема планеты Земля в том, что люди напряжены, потому что энергия находится вверху. Связка Mind-Body, разум тела означает, что напряженный ум всегда является причиной напряженного тела. Поэтому я расслабляю свой разум, чтобы расслабить тело. И расслабляю тело, чтобы расслабился разум. Приведу пример. Сексуально обусловлены все, потому что данная сфера была табуирована до последнего времени. И даже сейчас, при всей свободе интернета, доступной порнографии, эта тема все равно закрытая, неудобная для разговора. Но чем более запретный плод, тем он слаще. Нижние чакры имеют связь с животным началом, которого человек избегает, потому что оно табуировано социумом. Соприкоснувшись со своим животным началом и открыв эти ресурсы, можно добиться очень хороших результатов. Поэтому я всегда делаю серьезный акцент на работу с нижними сегментами и соответствующими чакрами. Когда разблокируется первая чакра через напряжение и создание тремора, это не просто мышцы дрожат, а начинается движение энергии через них, пульсация. Человек чувствует огромное облегчение. Так как ноги являются продолжением наших первых чакр, я работаю с нижними конечностями, применяя разные техники, порой очень специфические, но эффективные. Помимо ног, очень много проблем в нашем теле возникает из-за застоя энергии в области таза. начиная от простого варикоза или геморроя и заканчивая проблемами с потенцией и невозможностью забеременеть. Уверяю, как только ты снимешь блок, и энергия переходит в движение, эти проблемы исчезают. Состоя энергии в области шеи еще одна суперпопулярная проблема. Это так называемая затылочная гряда, которая связана с глазами. Глаза – это первый сегмент в практике снятия мышечного панциря. Райх назвал его «крышкой котла». Сдвинув ее, однажды мы сможем соприкоснуться с любым сегментом и любой подавленной эмоцией. Глаза напрямую связаны с напряжением в затылочной гряде, в шее и трапециевидных мышцах. Поэтому очень часто, когда ко мне приходят люди с проблемой напряжения в шее или плечах, я работаю с сегментом глаз. Я веду отдельные семинары по снятию мышечного панциря. где мы начинаем с сегмента глаз. и заканчиваем сегментом гениталии. В программе любого моего семинара, где я обычно работаю со стимуляцией вертикального тока энергии, который идет снизу вверх, всегда присутствуют практики биоэнергетики. Могу сказать, что экстрасенсорика – это в первую очередь чувствительность, а чувствительность есть Только когда ты свободен от зажимов, подавленных эмоций и всего остального. Поэтому, увы, всякие волшебные пасы руками, которые делают зажатые люди, это предятина. Это к экстрасенсорике не может иметь никакого отношения. Бестелесной вовлеченности никакой биоэнергетики не будет. Движение, дыхание, звук – все это берет начало в теле. Прочитать аффирмацию – это прекрасно. Помолиться от души – это еще лучше. От души и сердца, а не с головы. И без тянания и жалоб, дай мне, дай мне, Бог, мне так плохо, но с благодарностью. Но без развития тела все равно ничего не работает. Я работаю через тело, которое не обманывает никогда.